беды соцреализма. Сразу видно общую черту этих коммун – они все живут и работают на природе, в ходу натуральное хозяйство, и каждое поселение старается обеспечить себя максимально полностью. От этого и все ништяки, и все беды. Хотя надо сказать, что в Израиле есть дико преуспевающие кибуцы, которые зарабатывают на экологическом туризме и суперэффективном фермерстве, и работать их членам приходится, видимо, не очень много. Кто умеет продавать, едет на базар, кто не умеет, поливает. И 10 правильных кибуцев обеспечивают овощами и фруктами не только Израиль, но еще и на Россию с Украиной редиски с клубникой хватает. Реально дохера хера производят на каких-то клочках земли. Правда, обетованной. Иисус им в плюс. Камун, нига, йоу. Конечно, при минус двадцати такая коммуна собирается вместе, обмазывается навозом и дружно околевает. Поэтому у нас эта тема приживается плохо. Хотя есть люди с таким складом ума и характера, которым это нравится, им проще делить все вместе, чем бороться со скалом капитализма поодиночке. Общая идея, полная страховка за счет остальных членов, полное распределение рисков, все помогают друг другу. Но даже и в преуспевающих кибуцах, где тепло и ябло не вырастает в том месте, где ты бросила грызок, Бывают яростные ссоры насчет того, кто кому сколько должен. Подарят кому-нибудь айпэд, а остальные члены кибуца придут и скажут, а айпэд-то общий, делись, сука. Кто-то скажет, мол, мне нужен свой телевизор, вы сами смотрите свое вонючее поле чудес в общей столовке, но от меня отъебитесь, я буду Малахова смотреть, и еще передачу давай поженимся. Понятно, что понятия меняются, система со временем совершенствуется, В 2010 году в Израиле было 270 кибуцев размером от 80 до 2000 человек. Это много, почти 3% всего населения. Есть и еще одна проблема распределения рисков на этом уровне, и она, видимо, оказалась не подвластна умам Оуэна, Толстого и Ямагиши. Речь о том, что даже в большой коммуне людей мало, и риск можно поделить только друг с другом, а риски самого сообщества не распределены ведь в идеале опасности надо делить не с соседом, а с кем-то, кто живет абсолютно по-другому в другом месте. В кибуце не надо специально разделять риски с другим евреем-агрономом, ведь множество рисков у вас и так общие. Надо делиться с тем, у кого другая погода, другое государство, другие соседи, другая работа. Если к тебе в деревню прилетает палестинская ракета, не имеет значения, поддерживает ли тебя сосед, ведь его тоже разорвет к хуям, и ничем вы друг другу не поможете. Если в регионе засуха, деревня за оврагом тебя не прокормит, у них ведь тоже засуха. Понятно, что реально поделить риски не так-то легко. В этих коммунах, может быть, все друг друга любят во все места, делятся хурмой и выслушивают душевные излияния, но вот с защитой от экономической нестабильности дело плохо. Проще говоря, риск-менеджмент там херовый. Тем не менее, какое-то развитие у этих идей имеется. Технологии эволюционируют, и Швеция у себя уже какое-то подобие удачного социализма построила. Большой вопрос – развитие ли это капитализма или наоборот – хрен его знает, в среднем, наверное. Люди не очень злые, и никто не хочет страдать в одиночестве. Поэтому надо придумывать механизмы хеджирования с людьми, с которыми мы никогда не встречались, и самое главное – на которых мы клали огромный член. И пусть это будут очень-очень сильно отличающиеся от нас люди. По логике, сделки по распределению рисков надо заключать именно с ними. Вот для этого и нужны финансовые рынки.